Часть четвёртая. Ну-ну. — Шатле, к тебе пришли. Она и не откликнулась. Она лежала на кровати, тупо уставившись на свой тюремный номер. Одна в 9 метровой камере. Само это одиночество было. Роскошью, хотя она о ней не просила. Кровать, стол и стул здесь можно было передвигать. Это же роскошь и они перевели в блок для особо опасных преступников, где все намертво прикручено к полу. Накануне все развлечения свелись к поездке в автозаке и беседе с социальным служащей, а затем с, с начальником СИЗО, объяснившим ей правила внутреннего распорядка. Кроме того, ей пришлось раздеться до догола и подвергнуться медицинскому осмотру, в ходе которого у нее взяли мазок. Ничего особенного у нее не нашли, разве что докторша сделала пометку о ее израненных руках. «Эй, ты что, оглохла?» Она истинно оторвалась от двухъярусной кровати, она лежала на верхней полке. Окоченевшая от холода, она взглянула на часы. Их не оставили. Еще одна поблажка. Всего-то девять утра. Казалось, ее мозг вылит из бетона. Того самого, из которого построены гигантские корпуса тюрьмы Флорей Межоржис. Она послушно последовала с тюремщицей. В коридор выходили запертые двери камер. В рассеянном свете глаза скользили по стенам, полу, потолку. В женском следственном изоляторе все было серым, бежевым, бесцветным. И повсюду стойкий запах дезинфекции. Снова щелчок. Еще одна дверь. В такое время посетителем мог казаться только полицейский или адвокат. Официальные лица. Еще один коридор. И снова замок. Из закрытых дверей доносится бормотание телевизоров, застарелые тюремные запахи. Кое-кто из заключенных уже в мастерских, а некоторые свободно разгуливают по коридорам. Такое разрешено только в женском СИЗО. Охранницы в белых халатах подкатывают коляски к яслям. Во Франции женщина, родившая в тюрьме, вправе оставить ребенка при себе до полуторагодовалого возраста. Электронный замок. Рамка металлоискателя. Проверка тюремного номера. Анаиса очутилась в коридоре, стоящим из остекленных и зарешечных отсеков. В каждой кабине стоял стол и два стула. Дверь из многослойного стекла. А за одним из стекол Анаиса разглядела своего посетителя Салина, в поднятых на лысую голову в очках. Ну, вы, наглец, сказала она, оказавшись перед ним. За спиной у нее захлопнулась дверь. Салина открыл стоявший в его ног портфель. Мы могли бы говорить друг другу, ты чего тебе надо, ублюдок?» Салин улыбнулся и положил на стол зеленую папку. «Сразу видно, как здорово мы с тобой ладим. Присаживайся». «Ты не ответил». Я накрыл папку ладонью. «Вот мой ответ». Она извзяла стул и уселась. «Что это?» «Клиент, которого ты ищешь. Оскопленный бродяга, найденный 3 сентября 2009 года под Янским мостом». У нее тут же всплыло в памяти... Рисунки нарцисса, перекошенное лицо, кремневый топор, изуродованный труп. Она, неважно, знала Париж, но почти не промахнулась, опознавая мост. — Зачем мне это? Он перевернул папку и потолкнул к ней. — Взгляни. Она открыла папку. — Полный отчет по делу. Фотографии, планы, отчет о вскрытии, протокол осмотра места происшествия. Сначала она проглядела пачку цветных фотографий размером с почтовую открытку. Голый мужчина лежал под темным сводом моста. Между ног у него что-то чернело. Тело казалось непропорционально длинным. Белая кожа по контрасту с грязной землей будто светилась. Она подумала, не говорит ли эта бледность о том, что из него выпустили кровь. Лица, зажатого под камнями мостового пролета, не разглядеть. «Вы его опознали?» — спросила она, еле слышно. «Укферне, 34 года». Хорошо известен нашим службам. В 2008-2009 участвовал в манифестациях детей Дон Кихота. Примечание. Дети Дон Кихота — движение за права бездомных и принятие закона, гарантирующего каждому гражданину Франции право на жилье. Горлопан каких мало. В жизни палец палец не ударил. Ищеморолся за свое право бездельничать. Анаист не поддалась на провокацию. Лигалма только того и надо. Есть зацепки. Никаких, ни следов, ни свидетелей. На рассвете его обнаружила водная полиция. Едва успели убрать труп до того, как появился речной трамвайчик с туристами. Рано крупным планом. Не с живота, буквально и скромпсон. Каким-то варварским орудием. Топором, когда нарисовал нарцисс. Рузия явно играет роль в ритуале преступника. Наверняка здесь замешан какой-то мифологический сюжет. И тут же ей вспомнился второй рисунок. Тот, где убийца с перекошенным лицом швыряет в сену гениталий. Жест, наделенный сакральным смыслом. И откуда нарцисс знал такие подробности? Он и есть убийца. Кто ведет расследование? Уголовка. Смерти бомжа. Держи карман шире. Дело перед на третьим подразделению судебной полиции. Что они нарыли? «Говорю тебе, черта лысого! Работают дознаватели, опросы в окрестностях, осмотр места, лабораторные исследования, да про формы ради еще, да просят пара бродяг и все. Спишут на сведение счетов и закроют дело. Характер увечий не вызвал подозрений. Бомжи на все способны, чему тут удивляться. А как насчет нехватки и крови в трупе? Рано порядком кратчила». — Да нет, я спрашиваю, не выкачали ли из него нарочно литр другой крови? — Ни о чем таком я не слышал. Она и стала документы. В углу папки она заметила имя следственного судьи — Пьер Волотра. Ей вспомнились два других убийства. Марсели Кар, следственный судья Паскаль Андре, Бордо Минотавр — следственный судья Филипп Легаль. Это уголовное дело, какое-то сборище судей. «И что теперь? Подобновите расследование?» «Сначала придется уломать прокуратуру. Им надо разобраться в этом бардаке. Хорошо бы доказать им, что это убийство может входить в серию и карминотавр. То есть, отыскать миф, которому она отсылает, в точку. Но пока двух картинок маловато, чтобы машина снова заработала». Она испоняла намек. «И тебе нужна я, чтобы найти этот миф?» «Я тут подумал, тебе все равно здесь нечем больше заниматься». Он вот смотрел и прямо в глаза. «Я не откажусь от твоего предложения только из-за того, что ты угодила за решетку». «Предложение?» «Работать вместе. Здесь?» «Работа на земле, типа, пока не светит, красотка. А вот чтобы пораскинуть мозгами, лучше тюряги ничего не придумаешь». И она поняла что у нее есть козырь. «Что там с моим делом?» «Следственный судья скоро тебя вызовет». И она резко наклонилась вперед. Салин отпрянул. Он еще не забыл вчерашний плевок. «Вытащи меня отсюда!» — прошипела она. «Отащи мне миф!» «Торги завершены. Цена заявлена. У кого мое дело?» «О, Боб! То есть у меня. Нас интересует перестрелка на Мадаламбер!» Она схватила несколько фотографий. «А это...» Солин улыбнулся. «Если удастся доказать связь между тремя убийствами, привлечь уголовку мы всегда успеем». Но вдруг мы и без них найдем убийц. Я просто прус от мысли, что мы их обставим, красотка. Беда в том, что отдел розыска беглых преступников вот-вот начнет поиски Януша. Салина выдавала желаемое за действительно Дело у него в любом случае отберут. Ему оставалось надеяться на сенсационный успех. Вот зачем она ему понадобилась. Не для того, чтобы копаться в греческой античности, а чтобы анализировать каждую деталь. Складывать фрагменты головоломки. продолжить расследование, когда она начала в бордо. И она склонилась над снимками. Кое-что бросилось ей в глаза. Этот тип был очень высокий, верно? Примерно 2 метра 15 сантиметров. И член у него, небось, добрую саблю. Просто чудовище. Так что корыстный мотив можно исключить. Вряд ли кому-либо подошли его причиндалы. Раньше убийц собирался спрятать их в ножны. В крови обнаружены следы героина. От тебя ничего не скроешь. Нарик. Скорее, алкаш. Последние сомнения отпали. Третий в списке убийцы с И это еще одно ее предположение вновь подтвердилось. У убийцы есть дар убеждения. Он уговорил великана сделать себе роковой укол. По ассоциации она вспомнила, что Филипп Дюрюи напоминал человека с закрытым лицом, прокаженного. Тут же ее кольнула мысль об асимметричной физиономии на рисунке. Больше похож на этническую раскраску, чем на маску из греческой трагедии. Она закрыла папку, вновь ощутив между всеми этими фактами смутную связь, которую ей никак не удавалось сформулировать. «По рукам», — сказала она. «Вечером я тебе перезвоню». Салина тяжело поднялась со стула и взял свой портфель. «Завтра ты встретишься со следственным судьей». Он проснулся на оранжевом одеяле. На нем все еще были спортивные брюки и куртка с капюшоном. Чувствовал он себя прекрасно. Здесь он в безопасности, под защитой стен, которых он не знал, зато они знали его наизусть. Он открыл глаза и увидел у себя над головой поддерживающий потолок металлическую конструкцию. Ему вспомнилась Эйфелева башня. Вспомнились книжки Золя. Название он забыл, но там люди жили, спали работали вот в таких мастерских. На несколько дней он станет одним из них. Он сел среди разбросанных и списанных от руки листков. Я тут же вспомнил его ночные заметки. Всю ночь напролет он зависал в интернете. Саша.ком и другие сайты знакомств. Последние соединения Шапляна. Имена сплошь вымышленные, и свидание все без толку Он обшарил лофт в поисках записной или адресной книжки, но так ничего и не нашел. Заснул около четырех утра. Блуждание по чатам укрепили его уверенность. Но Но не был виртуальным пикапером. Он не помешался на сексе, не изглодался по женской ласке. Нет, он вел расследование. Все то же проклятие пассажира без багажа. По пока неясной причине его персонаж выбрал целью интернет знакомства Гипотеза. В лабиринте всемирной паутины он искал какую-то женщину. Ещё бы знать, какую именно. Всю ночь перед ним мелькали Ники, Нора, 33, Тинет 5 14, Котвуман, Сиси, Стеф, Анна, Вагуи, Афродит, Нико, 6, «Финоу, Кенну». Он причитывал дурацкие диалоги, игривые намеки, нежные словечки. Любовь во всех видах, от самого примитивного желания до самых несбыточных надежд. В целом впечатление было неоднозначным, но Но казался ему настоящим треплом, никогда не переходившим от слов к делу. Нередко после первого знакомства женщины снова пытались с ним связаться, но он не удоставил их ответом. Шаплен даже не был уверен, что он вообще где-то бывал. За одним единственным исключением — саша.ком. Сайт Спит спиддайсинг. Каждый вечер, и почти каждый, но но ходил на вечеринке к Саша. В бары, ресторане, ночные клубы. По сообщениям с адресами мест встречи избранных можно было проследить весь путь охотника. Вот только он понятия не имел... Что же происходило в реальности? Не Оставались сообщения на его автоответчике. Он мог перезвонить этим женщинам, встретиться, расспросить. Вдруг, поговорив с ними, он поймет и природу собственных поисков. Ему не хотелось взобновлять эти одноразовые свидания. Его интересовала лишь одна женщина, та, что звонила 29 августа. «Арно, это я, встречаемся дома». Ему придется все начать с нуля пойти на вечеринки с саша.ком, еще раз проделать весь путь своей тени, понять, что разыскивал двойник, и продолжить его поиски. Вчера вечером он оставил на форуме сообщение, он проверил почту. Вечером его приглашали на датинг в Пикерн, бар в квартале Море. Вряд ли многие из участников знают, что такое Питкерн. Вот он знал. Остров в Тихом океане, где обосновались мятежники с Баунти. Примечание. Баунти — английский корабль, на борту которого в 1789 году вспыхнул мятеж. И по сей день там существует колония, члены, которой считают себя их потомками. Он же воображал островную тропическую атмосферу этого места. Ванны. Нос вроде подживает. Отек спадает, раны затягиваются. И все-таки, чтобы клей девочек, он не в лучшей форме. Ладно, по сравнению с прежними изысканиями внутри самого себя эти поиски будут погламурнее. После бродяг и чохнутых художников он кажется среди одиноких женщин. Он пытался шутить. Смотреть на вещи проще, но ему сейчас вспоминалось убийство Жан-Пьера Курто, Перестрелка на улице Монталамбер, Так он расквасился в лицо Араклим. Он спустился. Приготовил кофе. 10 часов утра. С чашкой в руках он собрал почту, которую оставил на кухонной стойке, и устроился на диване в гостиной. Отодвинул в сторону рекламные проспекты, подписки и прочий мусор и занялся официальными извещениями. И особых потрясений его отлучка не вызвало. Банк посылал ему выписку из текущего счета. Домовладельцы напоминают о том, что пора бы внести квартплату 2200 евро в месяц, впрочем, без особого нажима. Еще он задержал страховые взносы. За все остальное средства взимались непосредственно с его банковского счета, более чем достаточно. Судя по последней выписке, на его счету оставалось 23 тысячи евро. Сумма внушительная. Пошарив в мастерской, он нашел предыдущие выписки. Этот счет в НСБС он открыл в мае месяце. С тех пор цифра существенно не изменилась. Между тем, Шаплен не получал переводов и не депонировал чеки. Тогда откуда бабки? Очевидно, он сам клал на свой счет наличный Две тысячи евро, три тысячи евро, 1700 семьсот евро, четыре двести евро. Чем бы он ни занимался, платили ему черным налом. У него промекнула мысль. А не жигал ли он? Но, судя по тону сообщений по манере обращения его о платных услугах речи не шло. Одно не вызывало сомнений. Он не рекламный дизайнер и вообще не художник. Это Кульман, со моего студии, лишь декорации, как коробки, сложенные в доме у Фрера. Кем же он был на самом деле? Чем зарабатывал себя на жизнь? Ему вспомнилась одна деталь. Его разговор с коммерческим директором фирмы РТЭ. Он литрами закупал у них осветленную лифу для отвода глаз, или он действительно использовал этот продукт. Шаплену эти запасы были нужны для какого-то другого дела, тайного, прибыльного, связанного с химией. Уж не готовил он наркоту в подвале? Чем бы он ни занимался, давал надежду на то, что где-то в лофте припрятаны наличные. Прежде всего он поднялся на галерею. Самое дорогое всегда прячутся личных вещей поближе к себе. В поисках сейф он переставил рамы приподнял кровать, порылся в платяном шкафу, обшарил письменный стол. Ничего. Он остановился на флотилии макетов, стоявших по краю галереи. Длина каждой модели 70 сто сантиметров. Тут же у него возникла уверенность, что деньги спрятаны в одном из корпусов. Осторожно, взяв в руки первые судно, шлюп G-класса Кубок Америки, если верить гравированные латунные таблички на подставке, он приподнял палбу. Корпус был пуст. Он поставил корабль на место и взял за следующий. 12 метровую яхту «Колумбия». И здесь ничего. Достала очередь «Гретель» Сиднейского королевского яхт-клуба, «Южный крест» Перского королевского яхт-клуба, «Бесстрашный» Нью-Йоркского яхт-клуба. Все перечисленные корабли участники престижнейшей регаты на Кубок Америки. Но и они оказались пустыми. Он успел усомниться в своей догадке, когда переворачивал палубу. Пендюик один. Первый парусник Эрика Тебарли. Тебарли Эрик, знаменитый французский яхтсмен. В 1998 году погиб в Ирландском море. Пендюик по бритонский синица. Внутри лежали пачки и банкнот по 500 евро. Шаплен подавил радостный возглас. Запустив руку в эту небесный небесную, он торопливо набил кармана. Все его мысли вытеснуло одно слово — наркота. Возможно, но-но назначал столько свиданий, чтобы легче сбывать свой товар. Вдруг ему вспомнился почерк убийцы. Тот вводил вены своих жертв чистый героин. Но и это совпадение он отбросил. Прихватив еще несколько банкнот, он наткнулся на что-то другое. Пластиковая карточка. Он извлек ее в полной уверенности, что нашёл визу American Американ-экспресс Но это оказался медицинский полис номером социального страхования. Ещё он удостоверение личности, водительские права и паспорт. Всё на имя Арно Шаплена, родившегося 17 июля 1967 года в ле -Мане, департамент Сарта. Он опустился на пол. Последние сомнения в его преступном прошлом отпали. Он знался с подонками, купил себе поддельные документы. У меня души он даже не удивился. У него на роду написано быть самозванцем, лжецом, отщепенцем. Он поднялся и решил принять душу. Потом он купит себе мобильный и с помощью специалистов пробует установить на нем свой прежний номер, который узнал из счетов. Он не сомневался что это поможет выяснить, кто такие его клиенты и в чем стоит его бизнес. Он перезвонит им, станет торговаться, поймет, чего им от него нужно, к ним отправиться отправится на сегодняшний датинг. Механизм на нос снова заработает. Я потерял мобильный. Да неужели? Шаплен положил на прилавок последний счет за телефон, не обращая внимания на сухой тон продавца. И я забыл, что он же сделал, чтобы проверить голосовую почту. Не отвечая, тот схватил счет, зажав подбородок большим указательным пальцами. Эксперт во всей своей красе. — С вашим оператором это проще простого. Вы звоните по своему номеру. Получив сообщение, набираете кодовое слово и нажимаете на звездочку. Этого следовало ожидать. Никакого кода он не знал. — Отлично, невозмутимо, — продолжал он. — Я хотел бы купить новый телефон и заключить новый договор. Продавец... Вместо того же повернулся к витрине, заставленной новыми моделями, защищал по клавишам компьютера, проверяя счет Шаплена. — Зачем вам новый договор? У вас на счете еще полно денег, и... Шаплен схватил квитанцию и сунул ее в карман. Он оделся в стиле Нуно. 50 процентов Ральфа Лорена, 50% процентов Армани, все упаковано в темно-синий переливчатый плащ. — Забудьте про мой счет. Я хочу купить новый мобильный с новым номером. «Вам это встанет в кругленькую сумму, это неважно». укоризным видом продавец разразился речью на непонятном языке, изобилующим словечками типа «моноблок», «четырехдиапазонный», «мегапиксельный», «блютуз», «мессенджер». Испугавшись этой лавины, Шаплян поступил, как любой другой, на его месте. Выбрал телефон по внешнему виду, ткнув пальцем в самый простой. «Я возьму вот этот. Я бы на вашем месте. Вон тот идет». Продавец, испустил тяжкий вздох, всем своим видом показывая, все вы одним миром, мазаны. Сколько? 200 евро. Но если вы взяли вот... Шаплен положил на прилавок банкноту 500 евро. Продавец неохотно забрал ее и протянул сдачу. Еще добрых 10 минут они заполняли абонентский договор. Врать было ни к чему. Документ подписал именем Шаплена улица Рокетки 188. «Заряжен?» — спросил он, указывая на коробку с телефоном. «Я хочу воспользоваться им немедленно». Продавец лишь усмехнулся. Ловко вынув аппарат, он снял заднюю панель и вставил внутрь аккумулятора и сим-карту. «Если вы хотите им фотографировать, — сказал он, протягивая аппарат, — придется докупить микрокарту памяти CD, CD, HS, вы...» «Я хочу просто позвонить, ясно?» «Легко, так не забудьте подзарядить его сегодня вечером». Шаплен сунул мобильный в карман. В так за мобильную связь продолжал он. Нет распечатки звонков. Ее нет ни у кого. Все это есть в интернете. Что надо делать? Взгляд из презрительного сделался недоверчивым. Менеджер задумался, откуда свалился этот тип. Достаточно вести данные абонента на сайте, и вы сможете просмотреть список своих звонков. И с вторым номером то же самое. Но в соответствии с данными из другого договора. Вы имеете в виду мой новый договор с оператором? «Нет, в вашей квитанции указан еще один счет». В этот раз Шаплен сам вытащил документ и положил его на прилавок. «Где? Вот здесь?» — продавец стукнул пальцем бумагу. Он тоже взглянул и ничего не понял. «Здесь нет никакого номера? Потому что вы выбрали услугу скрытый номер?» «Погодите-ка». Он схватил счет и вернулся к компьютеру. В магазинчике витала тень старшего брата. Этот простой продавец мог все увидеть, расшифровать, проникнуть в любую жизнь. но этот раз он оплашал. «Сожалею. Но Об этом номере ничего не выяснишь. Вы подключили опции, исключающие получение любой информации или биллинг». Он поднял глаза и выдал финальную шутку. «Не договор, Форт-Нокс какой-то». Шаплен промолчал. «Он уже понял, как важен именно этот номер. Тот, что содержит тайны, в которые он должен проникнуть». — Ну, конечно, — он хлопнул себя полбу. — Совсем из головы вылетело. — Думаете, я смогу проследить его в интернете, а? — Я хочу сказать, проследить свои прежние звонки. — Без проблем, — продавец подмигнул. — Конечно, если вы заплатили последнему счету. Шаплен вышел за порог, не обернувшись. Ему не терпелось свернуться в свою студию, залезть в интернет, расшифровать свои собственные тайны. На площади Леона Блума он остановился перед журнальным киоском. На первых страницах уже не упоминалось ни перестрелка на Монталомбер, ни побоище на Вилле Курто. Что еще удивительнее, о его побеге из отель Дьо тоже не было ни слова. Его лицо не красовалось на каждой оплошке. Ни объявление разыскивается, ни обращение к возможным свидетелям. Чего же добиваются полицейские? Может, такая скрытая тактика? Не хотят поднимать лишнего шума, боятся, что Париж охватит паника если люди прознают о побеге опасного психа. А в этой тактике таилась какая-то ловушка. И все же у него, словно камень с души свалился. Он купил Фигаро, Монт и Порезьян. Вдруг понял, что проголодался. Сэндвич подойдет. Поднимаясь по улице Рокет, он чувствовал, что впереди сияющие вершины, благодатная высота. Там вверху его ждали новые истины.